Письмо 14-е отправлено 16 января по адресу Санкт-Петербургская область, посёлок Шавыринский, дом 133 Анне Веллер. Анечка, Анюта, Анхин. Надеюсь, вы не против, что я так вас называю. Необыкновенная злость охватывает меня, когда я думаю, что какой-то подонок портит вам жизнь, бесконечно пугая и издеваясь изощрённо. Ещё более я злюсь на то, что бессилен вам помочь. К сожалению, и товарищ мой Бычков, как вы знаете, отсутствует, будучи занят поисками нашей общей знакомой, толстой Аси. Я не имею от него никаких вестей вот уже сколько дней. Слава богу, что у вас появился защитник, но то, что он пострадал физически и кость его сломана, внушает мне особенную тревогу за вашу сохранность. Надеюсь, что Сапёр о том не знает и не нападёт на вас в ближайшее время коварным образом. Никогда не доверял писателям. Считаю их нездоровыми психически людьми, склонными мнить себя мессиями человечества и рассказывать самым сложным образом самые простые вещи. Мне же кажется, что уместно излагать просто о сложном и укладываться в газетный формат, особенно когда это касается художественных произведений. Безусловно, формат не касается научных трудов. Символично что я владею чернильным прибором, принадлежавшим мне когда-горю, из чернильницы которого был написан этот самый роман отчаяния, боюсь, что литературная экспертиза вашей рукописи не выдержит проверки и будет признана грубой мистификацией. Так когда же невооружённому глазу станет очевидно свежесть чернил, тем более что рука использовала шариковую ручку, коих в те времена ещё не изобрели. То же самое касается и бумаги, возраст которой определить не составит ровным счётом никакого труда. В один из дней, вернее, в одну из ночей я испытал чувство очень схожее с вашим. Я представлял вас себе. Я представлял, я чувствовал, как люблю вас, крепко сжимая в своих объятиях. Я измышлял, как вы стонете, раздражённое наслаждением, как растворяетесь во мне, а я в вас. И не думайте даже ревновать к моему прошлому, так как даже тоненькая ниточка не соединяет меня с ним. Остались лишь воспоминания одни, а они, как вам известно, эфемерны и мучают отчаянно своей недостижимостью. У нас с вами есть будущее. И пусть оно неизвестно окончательно, но мы стремимся друг к другу сквозь встречные ветра и надеемся, как и все смертные, хоть на толику счастья и благополучия. Надежды юноши питают, сказал Хипротомус, оборвав мои светлые мысли. А вы совсем не юноши уже, не юноша. Вы негодяй! Вдруг восклицал жук истерично: "Вы чудовищный человек! Таких мало было на этом свете. Вы делаете из меня наркомана, безмерно заливая перекисью водорода. А я вовсе не хочу становиться зависимым от всяческой дряни. Подумать только!" продолжал возмущаться хипротомус Я делаю для него всё я возвращаю этому вечному человеку утерянное наслаждение а он меня в благодарность травит безбожно потому что вы встреваете туда куда вас не просят возразил я он считает себя моим хозяином глупец Ему кажется, что он управляет мною, когда всё существует наоборот. Подумать только, перекись водорода. Мне надоела эта терада, и я потянулся за флакончиком с дезинфицирующей жидкостью, но жук опередил меня. Он за дёргал за какие-то нервы, пережимая челюстями их окончание, и у меня случился эпилептический припадок. Всё тело перекрутило, как будто я был куклой на верёвочках, а кукловод в пьяном угаре дёргал за все верёвочки сразу. Голова моя завертелась, как на подшипнике, а изо рта павалила густая пена, словно я наглотался шампуня. При всём при этом сознание не покидало меня, заставляя мучиться наеву, и я слышал недовольные причитания хипротомуса. "Ишь ты, перекись его водорода", нудил жук, "и так часто, а так часто нельзя. Надо чувство меры соблюдать". Моё тело взметалось и опадало ещё добрых полчаса, а пеной изо рта затёк весь пол, как будто в квартире тушили пенным раствором пожар. Но и после того, как припадок закончился, я лежал недвижимый, парализованный, точнее, каменный гость до такой степени, что даже глазные яблоки не вращались в глазницах. И никто не вправе обвинить меня в жестокости, заявил жук. Все действия вызывают противодействия. Вот такая вот мораль.